Старик с волнением смотрел на нее. Он всегда считал, что молитвы — это женское дело, а вовсе не мужское. Тогда Климанс указала ему рукой на место возле себя. «Идите сюда и помолитесь, Патантен. Или вы считаете, что то, что произошло, естественно? Нет, но тогда делайте то, что я вам говорю. Разве вы не поняли, что это предупреждение?» Я уже не однажды замечала, что она как будто в доме, но сегодня я уверена, что она вернулась. Если вы правы, то почему она обращается именно к нам? Потому что мы с вами принадлежим этой усадьбе, как и стены ее. Мы — хранители этого дома, и к тому же мы уже старые и, значит, ближе к смерти, и можем ее понять. Не забывайте, что ее бедное, безглавленное тело покоится не в родной земле, а лежит на парижском кладбище, в общей могиле всех тех, кого убила гильотина. На кладбище Мадлены, где были похоронены король и королева, я знаю, проговорил Потантен с серьезным видом. Уже трижды Гийом пытался добиться разрешения на перезахоронение, но это почти невозможно, их там... Слишком много. Во всяком случае, это мало что изменит. За бедняжку отслужили много мест, и все за нее молятся. Но мне всегда казалось, что душа ее привязана к этому дому, ведь она так любила его. А раз она сейчас появляется здесь, значит, она страдает. И недовольна происходящим. Из-за приезда этой. А чего же еще? Она выприняла вот маленького Артура, потому что он несчастен, этот брошенный ребенок. А вот то, что свалилось на нас сегодня, — это другое дело. Я уверена, что она не хочет этого. Если эта женщина останется здесь, значит, соперница победила. Ах, патантен, патантен, очень я боюсь, что нам предстоят трудные дни. Так помолитесь вместе со мной за упокой души мадам Агнес и за нашу дорогую усадьбу на тринадцати ветрах. Это надо сделать. Я уверена, что мадемуазель Анн-Мари согласится со мной, когда я ей расскажу, что у нас здесь случилось. Старик тяжело опустился на колени, широко перекрестился и стал слушать, как Клеман читала за заупокойную молитву. Остаток ночи прошел без происшествий. Глава восьмая. У Менгира. На другое утро шел снег. Это было целым событием в Контантене, ведь многие зимы здесь его не было и в помине. Адам за свои двенадцать лет жизни лишь дважды видел снег, покрывавший землю. Если можно сказать, видел. Ему было всего несколько месяцев от роду, и он, конечно, ничего не помнил. А сегодня утром был просто восхищен белыми хлопьями, кружившими среди деревьев парка. Снег пошел под утро, тихо и медленно, и все преобразил вокруг. Земля стала белой, а море напротив почернело. Снег заглушал все звуки, как будто мир погрузился в вату. Птицы попрятались, а движения Даге, который уже возился возле конюшни, казались замедленными. Адам быстро встал, оделся, наскоро умылся и выбежал на воздух, даже не позавтракав. Главный конюх слыл на таком погоды. — Вы этого не ожидали, Даге, а? — торжествующе воскликнул мальчик. — Иначе бы вы мне вчера скрылись. — Конечно, я предчувствовал его приближение. И даже сказал об этом мадемуазель анн Мари, когда провожал ее. Она тоже об этом знала. Закат был какой-то зловещий, а это верный признак. Да еще похолодало, и поленья в очаге стали шипеть. Ну ладно, тогда скажите мне, долго ли он продержится, чтобы успеть слепить снежную бабу? я покачал головой, потер нос и поморщился. Нет, он долго не пролежит. Слишком тепло. Уже тает. Хотя жаль. Когда идет снег, крестьянин отдыхает. Задал корм скотине, можно лениво посидеть у огонька.